Лицо его так распухло, что первоначальный бухгалтерский облик сумел бы восстановить разве что легендарный скульптор и антрополог профессор Герасимов. Александр Бург. Ночь с 18 на 19 марта 2006 года. Валентин Баканин. В тусклом свете ночной тюремной лампочки –